в часах было 2 по полудни. Когда Гарет, которая поначалу долго подслушивала под дверью Чёрного хода, путь свободен, наконец пробралась домой. За исключением миссис Годфри, которая, похоже, её не узнала, и миссис Фонтейн, которая сидела на веранде и очень странно на неё покосилась, потому что Гарет была вся полосатая из-за присохших нититины. Она даже никого и не встретила. Осторожно поглядев в обе стороны, Гарит прошмыгнула по коридору в ванную и заперлась там. Во рту у неё всё пылало и горело от невыносимого гнилостного привкуса. Она содрала с себя одежду. Вонь была жуткая. Когда Гарит стаскивала через голову гёрлскаутскую футболку, её чуть не вырвало. Швырнула её в ванну и пустила воду. Эдди часто рассказывала, как однажды чуть не умерла, отравившись устрицей на свадьбе в Новом Орлеане. «Так худо мне еще никогда не было». Она поняла, что устрица испорчена, едва положила ее на язык и тотчас же сплюнула ее в салфетку. Но буквально через пару часов Эдди так скрутила, что пришлось ехать в баптистскую больницу. Вот и горит, едва ощутив вкус воды в баке, поняла, ей будет плохо. Гниль просочилась в её плоть. Её ничем оттуда не вычистишь. Она вымыла руки и рот, глотнула листерину, прополоскала им горло, сплюнула, а напила, пила, пила холодную воду из-под крана, сложив руки ковшиком. Но вонь забивала всё, даже вкус чистой воды. Вань поднималась от грязной одежды в ванной. Едрёная, тёплая вонь источали поры на её коже. Горит вылила в ванну полбанки пены Мистер Бабл и выкрутила кран с горячей водой так, что пена вспучилась огромной шапкой. Но даже после полоскания Listerine'ом, от которого у неё онемел рот, гадкий вкус, грязное пятно на языке всё равно никуда не делся. И теперь она очень живо припомнила раздувшегося зверька, который покачался в тени на воде у дальней стены бака. Вступив в дверь, Горит, раздался голос матери. Это ты там? Горит никогда не мылась в ванной на первом этаже. "Да, мам", через секунду откликнулась Гарит, перекрикивая шум воды. "Беспорядок там устроила?" "Нет, мам", ответила Гарит, уныло глядя на беспорядок в ванной. "Я же тебя просила не принимать здесь ванну". Гарит не смогла ей ничего ответить. Желудок у неё вдруг свело от дикой рези. Она сидела на краю ванны, уставившись на закрытую дверь и зажав рот обеими руками, покачивалась из стороны в сторону. "После тебя там должно быть чисто", крикнула мать. Вся холодная вода, которую Гарит выпила, теперь рвалась наружу. Кассяс на дверь, Гарит вылезла из ванной и переломившись пополам от боли в животе, тихонько на цыпочках прокралась к унитазу. Едва она отняла руки от тарта, как вжжих из неё хлынул мощный поток смрадной воды, и пахло она точно так же, как и та стоячая вода, в которую утонул Денни Ретлев. Гарит попила ещё холодной воды из-под крана, вытерла одежду и вымылась. Она спустила воду из ванны и очистила ее с кометом. Смыла тину и песок, а затем снова залезла в ванну и помылась еще раз. Но она насквозь пропиталась тёмным запахом гнилья. И даже изведяв столько воды и мыла, гореть всё равно чувствол, что промариновалась этой дрянью, что вся сочится ей, что она изгадила, горит, обесцветила её, покрыла с головой, будто перепачканого нефтью пингвина, фотографию которого горит видел в National Geographic у этой дома. Пингвин жалко топтался в ведре с водой, расставив в стороны крохотные скользкие плавнички, чтобы ни на роком не коснуться ими измаранного тела. Гарит снова слила воду, снова чистила ванну, выжила одежду и повесила её сушиться. Она облилась лизолом, облилась одеколоном из пыльной зелёной бутылки, на этикетке которого была нарисована танцовщица фламенко. Теперь горит была чистая, розовая, и от жары у неё кружилась голова. На под запахом парфюма во влажном паре угадывалось всё то же гниение, тот же ядрёный привкус, который пристал к языку. Надо ещё раз рот прополоскать, подумала она. И тут внезапно её снова вырвало, и из рта гротескным водопадом хлынула чистая вода. Когда рвота прекратилась, Гарет сползла на холодный пол, прижалась щекой к бирюзовым плиткам. Она когда сумела встать на ноги, то дотащилась до раковины и протёрла её тряпкой. Потом, завернувшись в полотенце, тихонько прокралась к себе в спальню. Угар идёт всё плыло перед глазами. Ей было плохо, она устала, и поэтому, даже не соображая, что делает, она улеглась в кровать, забравшись под одеяло, под которым не спала уже несколько недель. Но такое это было блаженство, что Гарриет, несмотря на спазмы в животе, тотчас же забыла с тяжелым сном. Разбудила ее мать. За окном смеркалась. У Гарриет болел живот, а глаза чесались, как в тот раз, когда у нее был конъюнктивит. «Что?» — спросила она, с трудом приподнявшись с кровати. «Ты не заболела?» — спрашиваю. «Не знаю». Мать нагнулась, пощупала её лоб, нахмурилась. "А чем это пахнет?" Гарит молчал. Поэтому мать снова склонилась над ней и с подозрением понюхала её шею. "Ты что ли тем зелёным одеколоном надушилась?" спросила она. "Нет, мам." В ранней я переросла в привычку. Теперь, если не знаешь, что отвечать, лучше всё отрицай. У него скверный запах. «Этот ядовито-зеленый одеколон с танцовщицей Фламенко на этикетке. Отец подарил матери на Рождество. Гарриет его помнила с самого детства, потому что он годами стоял в ванной, и никто им не пользовался». «Если тебе нужны духи, давай я куплю тебе маленький флакончик Шанели номер пять. Или Норелл. Их мама любит. Мне, правда, Норелл не нравится, рисковаты». Гарриет закрыла глаза. Когда она села, живот у неё скрутило сильнее прежнего. Но не успела она улечься, как вернулась мать на этот раз со аспирином и стаканом воды. Может, тебе бульёном подогреть? спросила мать. Сейчас позвоню маме, узнаю, нет ли у неё лишней банки супа. Когда она ушла, Гарит вылезла из кровати и, завернувшись в кусачее вязаное покрывало, поплелась в туалет. Пол был холодный, сиденье на унитазе тоже Рвота, очень легкая, сменилась диареей, очень тяжелой. Потом, умываясь, она взглянула в зеркало на дверцы шкафчика и вздрогнула, увидев, до чего красные у нее глаза. Дрожа от озноба, Гарриет прокралась обратно в постель. Одеяло так и придавливали ее к кровати, но согреться она никак не могла. Снова мать, теперь она встряхивала градусник. «Так», — сказала она, — «открой-ка рот». И засунула ей в рот градусник. Гарриет разглядывала потолок. В животе у нее бурлило. Вкус тинистой воды до сих пор стоял во рту. Она уснула. Ей приснилась медсестра, которая выглядела точь-в-точь точь как миссис Дорьер из санитарной службы. Она объясняла, что Гарриет укусил ядовитый паук, и ее жизнь в опасности. Поэтому нужно сделать переливание крови. «Это я», — сказала Гарриет. «Я его убила». С помощью каких-то людей миссис Дорьер установила приборы для переливания крови. Кто-то сказал: "Можно начинать". "Не хочу", сказала Гарет. "Уходите". "Хорошо", ответил миссис Дорьер и ушла. Гарет сделалась не по себе. В комнате толпились ещё какие-то женщины. Они улыбались, перешёптывались, но никто не предложил ей помочь, никто не спросил Гарет, почему это она решила умереть, хоть ей Самую малость, конечно, и хотелось, чтобы ее об этом спросили. «Гарит», — сказала мать, и Гарит подскочила, села в кровати. В комнате было темно, градусник изо рта вынули. «Ну-ка», — говорила мать. От чашки подымался мясной запах, густой и тошнотворный. Гарит закрылась рукой. «Не хочу». «Ну, милая, ну, пожалуйста». Мать насидал на неё с чашкой для понша. Чашка была рубинового стекла, и Гарит очень её любила. Лебяд однажды просто вытащила чашку из серванта, завернула в газету и велела Гарит забрать её домой. Она ведь видела, до чего Гарит этой чашкой нравится. Теперь в сумрачной комнате чашка казалась чёрной, только в самой серединке вспыхивала зловещая тёмно-красная искорка. Нет. Мать всесовала чашку ей под нос, и Гаррит вертела головой. «Нет, нет». «Гаррит!» В матери словно проснулась юная девочка-выпускница, ранимая и капризная, которая начинала обижаться, если ей возражали. И опять чашка у нее под носом. «Ничего не поделаешь». Гаррит села, взяла ее. Быстро проглотила мясную тошнотворную жидкость, с трудом сдерживая рвотные позывы. Она допила, вытерла рот салфеткой, которую ей протянула мать. Но тут бульон резко подкатил у неё к горлу, и хлюп, всё оказалось на покрывале. И веточки петрушки, и всё остальное. Мать взвизгнула. Странно, но стоило ей рассердиться, и она помолодела, стала похожей на надутую баби-ситершу, у которой вечер не задался. "Прости", жалко сказала Гарит. Рвота пахла болотной водой, в которую подмешали куриного бульона. «Ох, солнышко, ну ты и перемазалась. Нет, так не надо». У Шарлотты в голосе зазвучала истеричная нотка, когда Гарриет, на которую навалилась страшная усталость, хотела было лечь обратно прямо в рвоту. И тут случилось что-то очень странное и очень неожиданное. «Откуда ты сверху?» Горит в лицо, ударил яркий луч света. Оказалось из хрустальной люстры на потолке. Гарит с изумлением поняла, что лежит не у себя в кровати и даже не у себя в спальне, а на полу в коридоре на втором этаже, в узком проходе между стопками газет. А страннее всего, что возле неё на коленях стоит Эди. Лицо у неё бледное, мрачное и губы не накрашены. Гарри, совершенно растерявшись, вытянула руку, повертела туда-сюда головой, и стоило ей пошевелиться, как к ней с громкими рыданиями бросилась мать. Эдди вскинула руку, не пустила ее. «Я ей нужен воздух!» Гарри, лежа на жестком полу, только диву давалось. Во-первых, и шея, и голова у нее болели, и болели очень сильно. А кроме этого она каким-то сверхъестественным образом перенеслась в другое место. Во-вторых, Эдди на второй этаж обычно не поднималась. Гарри-то не помнила даже, когда Эдди вообще была у них дома. Она не проходила дальше передней, в которой на случай, если вдруг кто зайдет, поддерживали относительный порядок. «Как я сюда попала?» — спросила она Эдди. Но фраза ей не совсем удалась, да и мысли у нее все сбились и спутались. Поэтому она сглотнула и попробовала спросить еще раз. Но Эдди велела ей молчать. Она помогла Гарриет сесть. Гарриет оглядела себя, и по спине у нее побежал странный холодок, потому что одежда на ней была другая. «Почему у меня одежда другая?» — хотела спросить она. И опять вышло что-то не то. Но Гарриет стойко промямлила фразу до конца. «Ш-ш-ш!» — Эдди приложила палец к губам Гарриет. Она спросила у матери, которая рыдала где-то на заднем плане, из-за её плеча пугливо выглядывал Элисон, грызлы ногти. Сколько времени он длился? Не знаю, мать прижала палец к вискам. Шарлотта, это важно. У неё был припадок.